Глава двадцать пятая. Когда тем же утром в обществе генерала Ли появились Софи и Чет, их встретила жёлтая лента полицейского ограждения, протянутая вокруг сады, и машина окружного коронера у бордюра. «Ну вы даете, чуваки!» — воскликнул Чет, когда я встретила их у садовой калитки. «Признавайся, ты что-то сделала с Джеком?» «Нет», — ответила я с улыбкой. Хотя теперь, когда знаю, как можно почти на 80 лет спрятать тело, я задумаюсь на эту тему. Софи похлопала меня по руке. Так ты её нашла? спросила она. Да. Это долгая история, ответила я, стараясь не смотреть на её красный опухший нос. Но и Луиза, и Джозеф оба были закопаны в саду. Подробности расскажу позже. Сейчас тут сущий дурдом. Софи моргнула, глядя на меня сквозь стёкла дурацких, круглых, леноновских очков. «Похоже, ваша поездка в Вермонт прошла успешно». «Более чем. Мы даже нашли бриллианты». Софи потуже затянула косынку с радужным узором. Та прекрасно гармонировала с её подтяжками с таким же узором, что в данный момент не давали свалиться с неё паре мешковатых малярских штанов. «Вот это да!» Получается, мы сможем закончить реставрацию? Между тем, мой отец пытался руководить полицейскими раскопками, чтобы не пострадала как можно большая часть сада. Увы, с того места, где стояла я, было похоже, что победа достанется полицейским лопатам. Надеюсь. Я найму адвоката, чтобы удостовериться, что могу оставить их себе. Но Джек говорит, раз дом мой, то фактически они тоже мои. Я решила сделать крупное пожертвование дочерям Конфедерации. Тем более, что Джефферсон Дэвис хотел, чтобы средства от продажи бриллиантов пошли на поддержку солдатских вдов и сирот. Но ты не волнуйся. Деньги на восстановление дома у нас останутся». Чет и Софи радостно хлопнули друг друга пятернями. «Отлично», — сказала она, снимая с запястья, поводок генерала Ли передавая пёсика мне. Теперь ты можешь позволить себе нанять ему няньку? Я в замешательстве посмотрела на Чеда, но тот лишь пожал плечами. У Софи аллергия. И когда я перееду к Софи, боюсь, не смогу взять с собой этого поганца. Ты переезжаешь к Софи? Софи снова похлопала меня по руке. Лишь временно. Поживем просто, как соседи по квартире. Я пытаюсь ему помочь. Срок его аренды истекает в конце месяца. Ты же пока не нашла ему крышу над головой. Я открыла было рот, чтобы сказать, что я потому ещё не нашла для него квартиру, что всякий раз, когда нужно было посмотреть очередное жильё, Чет отменял наши встречи. Но поскольку я ещё не отказалась от мысли стать крестной матерью их первенца, я предпочла промолчать. «Но что же мне делать с собакой?» — спросила я. «Не бери в голову», — ответил Чет, сунув мне в руки массивный пакет с собачьим кормом. «Он сам даст тебе знать, если ему что-то понадобится». «Понятно», — произнесла я, глядя в умные карие глаза собаки. Генерал Ли умилительно поводил хвостом. «Может, его захочет взять Джек?» Генерал Ли посмотрел на меня, и я готова поклясться, что прежде чем возмущенно тяпкнуть, Он нахмурился. Софи чихнула. «Мы опоздаем на йогу, я позвоню тебе позже. Как ты смотришь на то, чтобы позавтракать в этом новом кафе «Сити Лайтс»? Ты расскажешь мне про поездку, а я поделюсь своими дальнейшими планами по переустройству дома». «Договорились», — ответила я. «Но первым делом мы отремонтируем фонтан и благоустроим сад. Если он будет долго оставаться в нынешнем виде, «Мой отец расплачется». «Разумно», — согласилась Софи. «Тогда поговорим позже». Они поспешили по своим делам, и я проводила их взглядом. Софи каждые несколько шагов подтягивала свои штаны. А Чет заботливо помогал ей обходить трещины в мостовой и прочие препятствия. Я невольно улыбнулась. Увы, моя улыбка тотчас погасла. Стоило мне увидеть что у тротуара остановилась машина Марка. Я уже была готова повернуться и задать стрикача в противоположном направлении, но потом вспомнила, как Луиза бросилась грудью под дуло револьвера. И это придало мне храбрости остаться на месте. Когда Марк подошёл ближе, его лицо стало серьёзным. Должно быть, он понял, что я не слишком рада его видеть. Он посмотрел на копошащихся в саду полицейских. «С тобой всё в порядке? Что тут у вас происходит?» «Откапываем твоего деда и Луизу Вандерхорст. Подробности тебе сообщит полиция. Я же иду выгуливать собаку». Поставив пакет с собачьим кормом на тротуар рядом с калиткой, я обернула вокруг запястья поводок. Генерал Лиза рычал на Марка, силе сказаться свирепым, Увы, бедняга, похоже, не догадывается, что на самом деле он не страшнее мохнатого шара с зубами. Марк потянулся к моей руке, чтобы удержать меня. Но я отпрянула. Что случилось, Мелани? Я вернула на лицо и хидную улыбку. — Как тебе Вермонт, Марк? Чем ты там занимался? Осматривал достопримечательности? Или пытался выяснить, есть ли у Сюзанны Барнсли бриллианты? Он опустил руку. «Так ты в курсе?» «Да, Марк, я в курсе. Я знаю, что ты лгал мне с момента нашей первой встречи. По крайней мере, Джеку хватило порядочности признать это, когда я загнала его в угол. Ты же упорно продолжал мне лгать». Мой голос оставался на удивление сильным, и я даже сумела не расплакаться. Марк довольно убедительно изобразил раскаяние. «Прости». Честное слово, прости. Он сделал шаг вперед и остановился. Ты мне не безразлично, Мелани. Причем глубоко не безразлично. Прошу тебя. Позволь, я все объясню. Генерал Ли продолжал рычать, поэтому я взяла его на руки. У тебя есть две минуты. Но затем тебе придется уйти. Мне показалось, что Марк собрался возразить. Но затем, похоже, передумал. Хорошо. Примерно год назад я наткнулся на сейф, принадлежавший моему деду. В нём лежала старая газетная вырезка со статьёй о бриллиантах конфедератов и более позднее газетное объявление о крещении Невина Вандерхорста. На том объявлении была фотография матери Невина в бриллиантовом колье. Сообразив, что к чему, я пришёл к выводу, что бриллианты каким-то образом попали к Роберту Вандерхорсту. Марк почесал затылок. «В последнее время меня преследуют финансовые трудности, и я решил, что если бы мне удалось найти эти бриллианты, то я смог бы погасить часть кредитов и встать на ноги». «И тогда ты купил Магнолия Рич, поскольку этот дом всё ещё находился в частной собственности. К сожалению, от Магнолия Рич остались лишь развалины старого винокуренного заводика». Затем Вандерхорст умер и оставил этот дом мне. И ты увидел в этом свой единственный шанс. Поняв по его лицу, что попала в больное место, я почувствовала себя гораздо лучше. Но это ещё не вся история Мелани. Да, изначально я охотился только за бриллиантами. Но потом я узнал тебя ближе, и всё стало по-другому. И тут меня осенило. «Взлом и проникновение в дом!» «Это твоих рук дело!» «Это был ты!» Он закрыл глаза. «Я не ставил целью причинить вред. Когда ты вспугнула воришку, тебя, по идее, не должно было быть дома. Согласен, это глупо, но я был в безвыходном положении. Но теперь я другой человек. Ты изменила меня». Краем глаза я заметила, как из парадной двери вышел Джек. Увидев на тротуаре меня и Марка, он, старательно обходя полицейских, с хмурым лицом прошёл через сад к нам. Мэт, какими судьбами? Кстати, как тебе Вермонт?» Марк сощурился. «Если вы не возражаете, у нас с Мелани личный разговор». «Вообще-то мы уже закончили», — сказала я, ставя генерала Ли на землю и начиная переходить улицу. «Подожди, Мелани, пожалуйста!» «Выслушай меня до конца!» Марк схватил меня за руку. Я попыталась вырваться, но он крепко вцепился в мою руку и не желал отпускать. «Если ты себе не враг, Мэтт, ты отпустишь руку этой леди!» В голосе Джека прозвучали стальные нотки, которые я услышала впервые. Марк продолжал тянуть меня к себе. «Умоляю тебя, Мелани, дай мне еще один шанс!» Джек терпеливо посмотрел в небо. «Я тебя предупредил и не намерен просить дважды, отпусти руку этой леди!» Но Марк не отпустил. «Мелани», — умолял он, — «не говори, что я тебя не предупреждал!» Джек замахнулся и одним быстрым движением врезал Марку кулаком в подбородок. Тот потерял равновесие и рухнул на землю, приземлившись на пятую точку. Он сидел, потирая челюсть, но не спешил вставать. Генерал Ли начал лаять всерьёз. Я заметила, что один из полицейских тянет шею, чтобы понять, что за шум. Джек взял у меня поводок генерала Ли. «Пойдёмте, Мелли. Хочу показать вам одну вещь, которую, как мне кажется, вы должны непременно увидеть». Даже не обернувшись, я проследовала за Джеком в дом. Атмосфера внутри казалась светлее. Солнечный свет в окнах сделался ярче, как будто с них слетела тёмная вуаль. Невнятный шёпот прекратился, и я была рада, встретившей меня тишине. Вслед за Джеком я прошла в гостиную. Здесь он остановился перед стеной, где стояли напольные часы. Прошлой ночью, когда мы спали, я снова услышал царапания по стене. Оно длилось менее минуты. Затем я задремал, а когда мы проснулись этим утром, я совершенно забыл о нём. Около часа назад я вспомнил и пришёл посмотреть, взгляните. Он шагнул в сторону, уступая мне место перед часами. Я присела на корточке, чтобы таблица ростомера за плексигласом оказалась на уровне моих глаз. Я открыла было рот, чтобы спросить у Джека, на что, собственно, должна посмотреть, когда увидела над буквами MLM написанное детской рукой слово «Спасибо». На глаза тотчас навернулись слёзы. Я протянула руку, чтобы потрогать надпись, и растерянно посмотрела на Джека. «Но ведь это написано под плексиглазом», — Джек кивнул. «Как говорится, добро пожаловать в ваш мир, верно?» Я шмыгнула носом и, смахнув слёзы, встала. «Если вы желаете вновь поработать со мной над разгадкой какой-нибудь тайны, вам придётся к этому привыкнуть». «О, так вы передумали!» Джек изумлённо выгнул бровь. «Отнюдь! Просто дарю вам ещё одну причину этого не захотеть. Джек вновь сверкнул своей коронной улыбкой. Я поспешила отвернуться. А вдруг я считаю, что разговаривать с мёртвыми — это чертовски сексуально? Настала моя очередь изумлённо выгнуть бровь. Внезапно по окну, что выходило в сад, промелькнула какая-то тень. Движимая любопытством, я шагнула ближе. Легонько касаясь ладонью моей спины, Джек последовал за мной. Мой взгляд скользнул за разрушенный фонтан к древнему дубу, чьи листья шелестели на ветру, словно детский смех. Деревянные верёвочные качели были пусты, плавно покачиваясь, как будто кто-то только что соскочил с них. Позади качелей, пристально глядя на нас, стояли Луиза и Невин. «Вы их видите?» — прошептала я. Джек кивнул. «Как, по-вашему, почему они здесь?» «Пришли попрощаться», — ответила я, молча прощаясь с ними. Моё сердце одновременно переполняли горе и радость. Их здесь больше ничего не держит. Между тем Луиза и Невин повернулись и зашагали к воротам. Туда, где я впервые увидела их, постепенно тускнея, словно краски на закате. В следующий миг их окутал порыв ветра, и они исчезли. Не осталось ничего, кроме слабого аромата роз. Мы с Джеком ещё какое-то время продолжали стоять, глядя туда, где в воздухе только что растворились мать и сын. Наконец, Джек повернулся ко мне. Его лицо было совсем близко. — И что теперь? — спросил он. Я пожала плечами, изображая беспечность. Думаю, окончательно переберусь сюда. Глупо платить за квартиру, в которой я не живу. Плюс моё общество квартиросъёмщиков не разрешает держать собак. Мы оба посмотрели на генерала Ли. Тот улёгся у наших ног и невинно смотрел на нас. Джек наклонился и почесал его за ушами. Да, пес хороший повод для переезда. А вы? Какие планы у вас? Материал по бриллиантам конфедерации я собрал и теперь должен поскорее закончить книгу. Думаю, мне придётся ещё пару раз вернуться сюда и встретиться с вами, чтобы уточнить детали. Если, конечно, вы не против. Я попыталась скрыть свою радость. Джек стал такой важной частью моей жизни, что я с трудом представляла её без него. И это при том, что порой его уверенность в собственной непогрешимости жутко действовала мне на нервы. Нет, конечно. Он улыбнулся. Кстати, как вы смотрите на то, чтобы найти ещё пару призраков и выведать у них их секреты? Я всегда думаю наперёд о своей следующей книге. «Уж лучше голышом пробежать сквозь стекло». Лично мне хватило разгадывания тайн и разговоров о призраках на всю оставшуюся жизнь. Боюсь, что в будущем вам придётся собирать материал по старинке. Моя карьера медиума была недолгой, но я удаляюсь на покой. Джек рассмеялся. «Будет вам, Мелли. Лучше признайтесь, что вы думаете об этом на самом деле». Его лицо посерьезнело. «Впрочем, я отлично вас понимаю». Вам пришлось нелегко. Он посмотрел мимо меня на работающих в саду полицейских. Хочу выйти и посмотреть, что они сейчас там копают. Я буду держать вас в курсе. Спасибо, сказала я. Его лицо было совсем рядом с моим. И спасибо за то, что сегодня встали на защиту моей чести. В уголках его глаз появились лучики морщинок. Это было наименьшее, что я мог сделать. Тем более, что моё собственное поведение тоже порой бывало отнюдь не джентльменским. Он продолжал буравить меня взглядом. «Это точно не всегда», — согласилась я, полузакрыв глаза, чувствуя, как он сокращает расстояние между нами. «Ещё мгновение, и его губы коснулись бы моих», Но тут, как назло, зазвонил мой мобильник, и Джек отстранился. Я сунула руку в задний карман джинсов и вытащила телефон. Номер звонившего и код города были мне незнакомы. «Алло», — сказала я. «Привет, Мелли». Я замерла, как вкопанная. Только один человек, кроме Джека, называл меня так. «Привет, мам». Я поняла, что если буду и дальше ждать, когда ты мне перезвонишь, то никогда не дождусь. Поэтому я попросила твоего отца дать мне твой номер телефона. У меня не нашлось, что сказать. И тут я узнала, что дом твоей бабушки на Легор-стрит выставлен на продажу. И хочу, чтобы ты, как риэлтор, помогла мне его купить. Последовала короткая пауза. «Я возвращаюсь домой, Мелли. Переезжаю назад в Чарлстон. Я прижала телефон к самому уху так плотно, что услышала, как кровь пульсирует по сосудам в моей голове. Не надо, мама. Прошу тебя, не надо. Я столько лет прожила без тебя, что за это время привыкла к одиночеству». «Пожалуйста, даже не думай!» Она заговорила быстро, как будто знала, что я не дам ей времени высказать всё, что она хотела мне сказать. «Я не обижаюсь на тебя за такие слова. Но есть вещи, Мелли, которые пока не поздно. Тебе нужно знать о твоей бабушке, о её доме и почему я в своё время его продала. В нашей семье есть тайны, которые ты должна знать. Я не дослушала её». За последние четыре месяца мне хватило семейных тайн до конца моих дней. В свете последних событий, чего стоила одна только попытка призрака задушить меня, я даже удивилась тому, какой ужас охватил меня лишь при звуке материнского голоса. С другой стороны, рассудила я, призраки не сделают мне больно, ведь я сильнее, чем они. Я это уже доказала. «Нет, мам, извини, я не могу». И прежде чем она успела ответить, я выключила телефон. Джек вопросительно выгнул бровь. «Плохие новости?» Я ответила не сразу. Сначала демонстративно засунула телефон в задний карман. Она хочет вернуться в Чарльстон и купить дом моей бабушки. Она утверждает, будто ей известны какие-то семейные тайны, которые я непременно должна знать. «Что-то, связанное с моей бабушкой». «И?» — подсказал Джек. «Я сказала ей, что мне это неинтересно». «Понятно», — отозвался Джек. «Но что, если моя следующая книга ждёт, когда я её напишу?» «Даже не думайте». Фыркнула я, пытаясь не показать виду, что звонок матери совершенно выбил меня из колеи. Взяв поводок генерала Ли, Джек повёл пса на улицу. Я поплелась за ними следом. «Будем считать, что это почти поцелуй номер три», произнёс Джек, не оборачиваясь. «Если мы будем и дальше продолжать в том же духе, то скоро установим мировой рекорд». Прежде чем я успела придумать ответную колкость, он направился в сад. Я осталась стоять на верхней ступеньке крыльца, глядя на раскопанный сад Луизы и задаваясь вопросом, «Удастся ли мне вернуть ему первозданный вид?» Скрестив на груди руки, я мысленно прокрутила разговор с матерью, с той же неуверенностью, как и размышляла про сад. Сорняки можно выполоть, можно посеять новые семена, взрыхлить затвердевшую почву, полить колумбы водой. Можно даже провести водопроводные трубы, чтобы старый фонтан после долгих лет Наконец забил водяными струями. Наверное, точно так же можно воскресить мои отношения с матерью. Медленно, терпеливо, заново отстроить их с самого фундамента, с тех самых священных нитей, что связывают мать и дитя, и которые оборвались 33 года назад. Или же нет, подумала я, Глядя, как бульдозер, рушит кусок недавно вымощенной кирпичом дорожки вокруг фонтана. Мне показалось, что Херувим подмигнул мне. Я заморгала, не зная точно, не померещилось ли мне это. Может, это просто игра света? Я повернулась и через веранду направилась к входной двери. Я дома. Эта мысль обрушилась на меня ниоткуда. И когда я задумалась то поняла, насколько она верна. Повернув ручку прекрасной двери со стеклом от Тифани, я слегка толкнула ее. Дверь плавно открылась. На этот раз никто не стал чинить мне препятствий. Вдохнув полной грудью запахи воска и полироли, я улыбнулась и тихонько затворила за собой дверь.